Глава восемнадцатая. Слово «воплощается». Через день после описанного разговора Бахерева с сестрою в Мереве обедали ранее обыкновенного, и в то время, как господам подавали кушанье, у подъезда стояла легонькая бахаревская каретка, запряженная четверней небольших соврасых вяток. За столом сидела вся семья, и Юстин Помада, несколько бледный и несколько растерянный. У Ольги Сергеевны и Зины глаза были наплаканы до опухоли век. Софи тоже была не в своей тарелке. Одна Лиза сидела ровно и спокойно, как будто чужое лицо. до которого прямым образом немало не касаются никакие домашние дрязги. Егор Николаевич был тверд, тою обычной решимостью, до которой он доходил после долгих уклонений, из которой уж зато его свернуть было невозможно, если его раз перепилили. Теперь он ел за четверых и не обращал ни на кого ни малейшего внимания». Зина была одета в очень кокетливо сшитое дорожное холстинковое платье. Все прочие были в своих обыкновенных нарядах. Поружина безмятежного приюта действовала. Зина уезжала к мужу. Она энергически протестовала против своей высылки. Еще энергичнее протестовала против этого мать ее. Но всех энергичнее был Егор Николаевич. Объявив свою непреклонную волю, Он ушел в кабинет, многозначительно хлопнул дверью, велел кучерам запрягать карету, а горничной девушке Зины укладывать ее вещи. Бахарев отдал эти распоряжения таким тоном, что Ольга Сергеевна только проговорила: «Собирайся, Зиночка», а люди стали перешептываться: «Тсс, барин гневен». Правду говоря. Однако, всех тяжели, в этот день была роль самого, добросердного барина, и всех приятнее роль Зины. Ей давно смерть, хотелось возвратиться к мужу, и теперь она получила разом два удовольствия. Надевала на себя венок страдалицы и возвращалась к мужу, якобы не по собственной воле, имея, однако, в виду все приятные стороны совместного житья с мужем, которыми весьма дорожила ее натура, не уважавшая капризов распущенного разума. Рада была Зина, когда лошади тронули ее от отцовского крыльца. Рад был и Егор Николаевич, что он выдержал и поставил на своем. «Бахаревская кровь», — думал он, «бахаревская кровь, сила терпение, настойчивость. «Я Бахарев! Я настоящий Бахарев!» «Мнишек!» — крикнул он, подумавши это. «Позвать мне Марину!» — явилась Абрамовна. «Лизочкины вещи перенесть в Зинину комнату и устроить ей там все как следует», — скомандовал Бахарев. Марина Абрамовна молча поглядывала то на Егора Николаевича, то на его жену. «Слышишь?» — спросил Егор Николаевич. — — Слушаюсь, — отвечала старуха. — Ну и делай. — Егор, — простонала Ольга Сергеевна. — Что-с? — отрывисто спросил Бахрев. — Это можно после. Это можно и сейчас. — Где же будет помещаться Зина? — У мужа. — Но у нее не будет комнаты. Мужнин. Не... Отчего двух ночей он сряду под одной у кровли не ночует? А лени... — Оленя... — Счастить можно. «Но для приезда...» «А, ну да, Мнишек, устрой так, чтобы Зиночке было хорошо в приезд остановиться в теперешней Лизиной комнатке». «Слушаюсь», снова посматривая на всех, проговорила Абрамовна. «Ну иди». Абрамовна вышла. «Как же это можно, Егор Николаевич, поместить Зину в проходной комнате?» запротестовала Ольга Сергеевна. «Га!» а Лизу можно там поместить. Лиза – ребенок. Ну так что ж, она еще недавно в общих дуртуарах спала. А Зина? Что ж, Зине, по вашему распоряжению, теперь негде и спать будет. Негде? Негде? С азартом спросил Бахерев. Конечно, негде, простонала Ольга Сергеевна. У мужа в спальне, Полушепотом и с грозным придыханием произнес Егор Николаевич. Ах, боже мой, что-с? Ну, а на случай приезда? О, на случай приезда довольно и Лизиной комнаты. Если Лизе для постоянного житья ее довольно, то уж для приезда-то довольно ее чересчур. Что ж, устроено все, спросил Бахарев Абрамовну, сидя за вечерним чаем. Абрамовна молчала. «Не устроено еще?» – переспросил Бахерев. «Завтра можно, Егор Николаевич?» – ответила за Абрамовну Ольга Сергеевна. Бахарев допил стакан, встал и спокойно сказал. «Лиза, иди-ка к себе, мы перенесем тебя с Юстином Феликсовичем». и пошли, и перенесли все Лизина в спокойную, удаленную от всякого шума комнату Зины, а Зинины вещи довольно уютно уставили в бывшей комнате Лизы. И все это своими руками. «Вот живи, Лизочек», — возгласил Егор Николаевич, усевшись отдохнуть на табурете в новом помещении Лизы, когда... Тут все уже было уставлено и приведено в порядок. Лиза, хранившая мертвое молчание во время всех сегодняшних распоряжений, при этих словах встала и поцеловала отцовскую руку. «Живи, голубка, книги будут, и покой тебе будет». «Я завтра полочки тут для книг привешу», – проговорил помада, сидевший тут же на ящике в углу. И на следующее утро он явился с тремя книжными полками на ремне и большую, закрытую зеленую бумагой клетку, в которой сидел курский соловей. Полки помада повесил по стенке, а клетку с курским соловьем под окном. Отлично теперь, Лизавета Егоровна, произнес он, забив последний гвоздь и отойдя к двери. Отлично, Юстин Феликсович, отвечала Лиза и стала уставлять на полки свои книжечки. Так и зажила Лиза Бахерева. Став один раз в разрез с матерью и сестрами, она не умела с ними сойтись снова, и они этого не искали. Отец стоял за нее, но не умел найти ее прямой симпатии. С Женей она виделась нечасто и то на самое короткое время. Она видела, что у матери и сестер есть предубеждение против всех ее прежних привязанностей. И писала Гловацкой «Ты, Женька, не подумай, что я тебя разлюбила. Я тебя всегда буду любить». «Но ты знаешь, как мне скверно, и я не хочу, чтобы это скверное стало еще сквернее, а я тебя крепко люблю. Ты не сердись, что я к тебе не езжу? Меня теперь и пустили бы, да я теперь не хочу этой милости. Ты приезжай ко мне, у меня теперь хорошо, а пока пришли мне книг, у меня есть три журнала, да что ж это?» Женни брала у Вязьметиного для Лизы Гизо, Макалея, Миля, Шлоссера, Все это она посылала к Лизе и только дивилась, как так скоро все это возвращалось с лаконической надписью-карандашом. Читала, читала и читала. «Давайте еще?» – просила Женя Вязьметинова. «Право, ничего уж более нет», – отвечал учитель. «Хотите политическую экономию послать?» – спрашивал Зарницын. «Или логику Гегеля?» – шутя добавлял Вязьметинов. «Давайте, давайте», – отвечала Женя, И ехали эти книжки шутки ради в Мерево. Оттуда возвращались с лаконичными надписями. Читала, читала. «Лиза, что это ты делаешь?» – спрашивала Гловацкая. «Что, дружочек мой?» «Ты будешь синим чулком». От чего? «Что ты все глотаешь?» «А, ты это о книгах?» «Да, о книгах. Я люблю читать». Но нужно читать что-нибудь одно. Вязьмитинов говорит, что непременно нужно читать с системой. И я это чувствую. Ты что же читаешь? Я читаю одни исторические сочинения. Это хорошо. А ты? Я читаю все. Я терпеть не могу систем. Я люблю заниматься так, как занимаюсь. Я хочу жить без указки всегда и во всем. И так жила Лиза до осени. до Покрова. А на Покров у них был прощальный деревенский вечер, за которым следовал отъезд в губернский город на целую зиму. На этом прощальном вечере гостей было со всех властей, были и гусары, и помещики либеральные, и помещики из непосредственных натур И дамы уродливые, и дамы хорошенькие, сочные, аппетитные и довольно решительные. Егор Николаевич ходил лично приглашать к себе Камергершу Мереву, но она вместо ответа на его приглашение спросила, «А Кожухова у тебя будет?» «Будет», — отвечал Бахарев. «И князь будет?» «Как же?» «Будет». «Ну, батюшка, так что ж ты хочешь разве, чтобы на твоем вечере скандал был? Боже, спаси!» «Кто-то? Я ведь не утерплю? Спрошу эту мадам, где она своего мужа делала? Я его мальчиком знала и любила. Я не могу, видя ее, лишить себя случая, дать ей давно следующую пощечину. Так лучше, батюшка, и не зови меня». Смотритель и Вязьметинов с Зарницыным были на вечере, но держались как-то в сторонке, а доктор обещал быть, но не приехал. Лиза здесь по обыкновению избегала всяких разговоров и, нехотя протанцевав две кадрили, ушла в свою комнату с Женей. «Кто этот молоденький господин приезжий?» спросила она Жени об одном из гостей. «Который? Черный молоденький». какой то пархоменко нет а пархоменко я слышала а этот иностранец какой то райнер что он такое бог его знает откуда они из петербурга да у кого они гостят бог их знает этот пархоменко дурачок кажется а райнер не знаю чего бы ему сюда с дураками убирая косу проговорила лиза и легла с женью спать под звуки беспощадно разбиваемого внизу фортепьяно Лиза уж совсем эмансипировалась из-под домашнего влияния и на таком положении уехала на третий день после прощального вечера со всей своей семьёй в губернский город. «А хорошо, папа, — устроилась теперь Лиза, — говорила отцу Жене, едучи с ним на другой день домой. Ну, — промычал Гловацкий и ничего не высказал. Вечером в этот же день у них был Пархоменко и Райнер». Пархоменко все дергал носом, колупал пальцем глаз и говорил о необходимости совершенно иных во всем порядков и разных противодействий консерваторам. Райнер много рассказывал Жени о чужих краях, а в особенности об Англии, в которой он долго жил и которую очень хорошо знал. «Боже, я там всегда видела верх благоустройства», — говорила ему Женни. «И неправомерности», — отвечал Райнер. «Там свобода». «Номинальная. Свобода протестовать против голода и умирать без хлеба», – спокойно отвечал Райнер. «А все же свобода». «Да, свобода голодного рабства». «А у нас?» «У вас есть будущее. У вас меньше вредных преданий». «У нас невежество. На дело скорее готовы люди односторонние, чем переворачивающие все на все стороны. Где вы учились по-русски?» «Я давно знаю. Мне нравится ваш народ и ваш язык. Вы поговорите с Вязьметиновым. Он здесь, кажется, больше всех знает». «Какой странный этот Райнер!» — думала Женни, засыпая в своей постельке после этого разговора. На другой день она кормила на дворе кур и слышала, как Вязьметинов, взявшись с уличной стороны за кольцо их калитки, сказал «Ну, прощайте». «Добрый вам путь. Прощайте», — отвечал другой голос, который на первый раз показался Жене незнакомым. «Рассчитывайте на меня смело», — говорил Вязьметинов. «Я готов на все, за движение, конечно, за такое», — добавил он, — «которое шло бы легальным путем». «Я уверен», — отвечал голос. «Только легальным путем. Я не верю в успех иного движения». «Конечно, конечно», — отвечал снова голос. «Кто с вами был здесь за воротами?» – спросила Вязьмитинова Женни, не выпуская из рук чашки с моченым горохом. «Райнер. Мы с ним прощались», – отвечал Вязьмитинов. «Очень хороший человек». «Кто? Райнер?» «Да. Кажется, что ему здесь нужно, какие у него занятия. Он путешествует». «А, это у нас новость? Куда же он едет? Так едет со своим приятелем и с помадой, а что?» «Ничего, он в самом деле очень образованный и очень милый человек». «И милый?» — с полушутливой полуедкой улыбкой переспросил Вязьметинов. «И милый?» — еще раз подтвердила Женни, закрасневшись и несколько поспешливо сложив свои губки.